Глава 18. Солончаковая пустыня, развеянные грезы, солончаковая пыль, действия ее на мулов, всеобщее благодарение. В 8 утра мы достигли развалин того, что прежде было крупным военным лагерем «Флойд», расположенным в 45-50 милях от Солт-Лейк-Сити. К 4 часам пополудни мы удвоили это расстояние и уже были от него в милях в 100 Теперь мы въехали в разновидность пустыни, чье законченное безобразие далеко превосходило все пресловы ужасы Сахары, а именно в Саванчаковую пустыню. Она тянулась 68 миль подряд с одним-единственным перерывом. Да и перерыва в сущности никакого не было, просто на одной станции посредине 68-мильного участка дороги имелась вода. Если мне не изменяет память, воду брали не из колодца и не из ручья, а привозили издалека на, на валах или мулах. Станция находилась в 45 милях от начала пустыни и в 23 милях от конца ее. Мы тащились и плелись, и ползли по дороге всю ночь, и к исходу этих пренеприятнейших полусуток одолели 45-мильный перегон, отделяющий нас от станции с импортной водой. Солнце еще только что всходило, Пересекать пустыню ночью, когда спишь, дело несложное, а на утро радостно сознавать, что мы самолично побывали в безлюдной пустыне и впредь можем с полным знанием дело рассуждать о пустынях в присутствии непосвященных. Радовало и то, что это не какая-то никому неизвестная захолустная пустыня, а весьма знаменитая, так сказать, столица среди пустынь. Все это очень хорошо, очень утешительно и приятно, но теперь нам предстояло ехать по пустыне днем». Это замечательно, необыкновенно романтично, настоящее приключение, воистину ради этого стоит жить, стоит пускаться в путешествие. И как мы все это опишем в наших письмах к родным? Наш энтузиазм, наша неутолимая жажда приключений в какой-нибудь в какой-нибудь час увяло под палящим августовским солнцем. Один короткий час, и нам уже стало стыдно за свой телячий восторг. Вся поэзия была в предвкушении, действительность развеивала ее. Вообразите широкий, недвижимый океан, скованный смертью и обращенный в пепел. Вообразите эту бескрайнюю, унылую гладь с торчащими кое-где серыми кустами полыни. Вообразите мертвую тишину и безлюдье, присущие пустынным просторам. Вообразите почтовую карету, которая словно жук ползет посреди безбрежной равнины, вздымая крутящиеся клубы пыли, как будто, как будто этот жук передвигается при помощи пара. Вообразите изматывающее однообразие томительной езды. Час за часом, а берега все не видно. Вообразите мулов, кучера, карету и пассажиров, так густо облепленных пылью, что все они словно вымазаны одной тусклой, тусклой краской. Вообразите пыль, оседающую кучками над усами и бровями, точно снег, нарастающий на ветках деревьев и кустов. Вот что это оказалось в действительности. Солнце палит убийственно, злобно, неумолимо. Пот выступает из всех пор у людей и животных, но из следов испарены не видно на коже. Плотный слой пыли поглощает ее. Ни малейшего дуновения воздуха, ни единого спасительного облачка в синеве, сверкающей синеве небес. Ни живой души кругом, как не сматриваясь в голую пустынную равнину, растянувшуюся на много миль по правую и левую руку. Ни единого звука, ни вздоха, ни шепота, ни жужжания, ни шалеста крыльев, ни далекого птичьего писка ни даже стена погибших душ, которые, несомненно, населяют этот мертвый воздух. И когда во время передышки мулы чихают и грызут у дива, то эти звуки, врываясь в гнетущую тишину, не рассеивают злых чар, а лишь усугубляют чувство одиночества и тоски. Под действием крепкой ругани ласковых уговоров и грозного щелканья бича мулы через правильные промежутки делали бросок, И вылочили карету сотню или две ярдов, подымая тучи пыли, которые словно волды откатывались назад и захлестывали колеса, а то и кузов кареты. И казалось, что это лодка, плывущая в тумане. Потом наступала передышка, и мулы опять чихали и грызли удила. Потом опять бросок на 100 ярдов, и снова передышка. Так, ни разу не напоив мулов и не сменив упряжки, мы ехали целый день. Во всяком случае, это продолжалось 10 часов. А в Солончаковой пустыне, на мой взгляд, 10 часов, по всей справедливости, надо считать за день. Мы мучились с четырех часов утра до двух часов по полудня. А какая стояла жара, какая духота, и вода у нас вся вышла на полпути, а как там хотелось пить? И как это было глупо, скучно и утомительно, а нудные однообразные часы, словно на зло, едва плелись». С какой жестокой медлительностью тащились они, прихрамывая, спотыкаясь, нехотя волоча ноги. Каково это? Надолго оставить свои часы в покое, не тревожить их, а потом вытащить из кармана и убедиться, что все это время они бездельничали даже не подумали продвинуться вперед. Солончаковая пыль вонзалась нам в губы, терзала глаза, разъедала слизистую оболочку, так что кровь пошла у нас под носом. Пошла у нас носом. И не только пошла, но и шла непрерывно. И скажу по совести вся романтика быстро исчезла улетучилась и странция по пустыне явилась в своем настоящем виде по всей своей аучущей знойной томительной мерзкой реальности по 2 миль с четвертью в час в течение 10 часов вот подвиг который мы совершали мы так привели мы так привыкли ездить со скоростью 8 а то и 10 миль в час что никак не могли освоиться с таким черепашьим шагом когда мы наконец добрались до станции На дальнем краю пустыни мы впервые с удовлетворением подумали о том, что захватили с собой наш словарь, ибо ни в одном ни в одном лексиконе, кроме полного с иллюстрациями, мы не нашли бы нужных слов, чтобы выразить нашу радость. Но в целой библиотеке словарей не нашлось бы подходящих слов, чтобы описать, до какой степени устали наши мулы от этого 23-мильного перегона. А пытаться дать читателю понятие о мучившей их жажде значило бы уподобиться тем, кто на золото наводит позолоту. Или белой краской лилию кропит. Теперь, когда я вставил эту цитату, мне кажется, что она пришлась не кстати. Но все равно, пусть остается. Она мне очень нравится, и я много раз пытался привести ее в нужном месте, но это мне никак не удавалось. От таких попыток мысли разбегались, в голове стоял туман, и мое повествование иногда бывало отрывочным и бессвязным. Поэтому, пожалуй, лучше всего оставить ее там, куда я ее сунул. Так я хотя бы на время избавился от мучительных усилий притянуть за волосы эту в самом деле меткую и прекрасную цитату.